Это неожиданное, наивное выражение до такой степени поразило Джальму, что он не выдержал и упал на колени перед Адриенной. Сложил руки на ее коленях и зарыдал. «Друг мой, что с вами? Вы плачете?» «Такого счастья, какое я испытываю теперь, не мог испытать никто». У меня сердце переполнено грустью. Вы дарите мне небо. И если бы я мог отдать вам землю, я все равно остался бы должником. Но что может человек предложить божеству? Благословлять его, обожать. Но невозможно вознаградить за те дары, которыми оно его осыпает. Остается страдать от этого, не из гордости а всем сердцем. Друг мой, мы оба на вершине счастья. Будущее наше блаженство не имеет границ. И все-таки нас обоих посетили грустные мысли. Это от того, что есть такое счастье, обширность которого смущает. Ни сердце, ни душа, ни ум не могут его разум вместить. Оно пробивается наружу. «Цветы иногда склоняются под слишком жгучими лучами солнца, хотя оно для них и жизнь, и любовь. О, друг мой, велика эта печаль, но как сладка!» Джальма стоял на коленях перед ней. Сладкие, безмолвные слезы двух влюбленных, медленно стекая и смешиваясь, капали на их тесно сплетенные прелестные руки». А тем временем Агриколь шел на улицу в Ажерар господину Горди с важным письмом от Адриенны.